Глава 26 «Ваше Величество, позвольте представить вам...» «Ну, наконец-то!» Король бесцеремонно перебил советника, оглядел вошедшего и хмыкнул. «Странно. Я слышал, что лучшей стала девушка, но вижу перед собой парня». Советник откашлялся. «Ваше Величество, это не совсем так. По сумме достижений на всех этапах отбора...» «Именно яшмовые весы стал лучшим». Король усмехнулся. «Да ладно». Юноша, которого и пытался представить все это время советник, неожиданно шагнул вперед и склонился в поклоне. «Ваше Величество, вы правы, да, лучшей стало нефритовые весы. Но мы решили, что старшим командирам армии будет неприятно получать советы от юной девушки. Первое время я возьму на себя эту ношу». Король ловой склонил голову к плечу, с любопытством спросил. «А мне? Мне будет приятно ждать приказа от тебя». Советник коротко хохотнул. «Ваше Величество, да о чем вы говорите? Вы же понимаете, что это не более, чем советы. Разве бы они осмелили...» Советник подавился словами под взглядом короля. «Я говорю не с тобой. Яшмовые весы, что ты скажешь?» Юноша кивнул. «Все так и есть. Вам тоже будет неприятно получать приказы от девушки, Ваше Величество. А ты очень смел. Все эти прозвища, которые вам придумали, то, что вы не носите гербов в ваших домов. ты правда думаешь, что это сохранит тайну вашего происхождения?» «От врагов на первое время, безусловно. От вас, Ваше Величество, конечно, нет». Но если для победы нашего королевства я должен говорить вам правду в лицо, то я буду это делать. В конце концов, я рискую гораздо меньше, чем те и дары, что уже через час обнажат мечи и сойдутся в схватке с реольцами. Король хмыкнул. «Как ты юн, горячий, наивен». Советник при этих словах попятился, стараясь отдалиться от юноши. Король же хлопнул в ладоши. «Но этим ты мне и нравишься». Глоток свежего воздуха в отсутствии вира. «Ну что, яшмовые весы, мне уже можно покинуть палатку?» Юноша кивнул. «Да, Ваше Величество, я уверен, что сегодня они выложат свой козырь». «А если нет?» «Тогда это сделаем мы, Ваше Величество». «Тогда вперед, яшмовые весы!» «Поглядим, насколько ты хорош в настоящем деле» а не на этих ваших выдуманных испытаниях и с фигурками на карте». Королю Лавой это и правда было интересно, и он не разочаровался. Как бы ни был молод этот парень, получивший прозвище «Яшмовые весы», он не терялся, отдавая приказы и требуя подчинения от тех, кто был старше его и по возрасту, и наверняка по происхождению. Впрочем, видя за его плечом короля, никто и не делал попытки с ним спорить, как и пытаться затянуть с исполнением приказов или отправкой гонцов. И вот это уже была заслуга неуверенного тона яшмовых весов, не короля, одним видом подкрепляющего его приказы, а мрачной славы королевских воинов, носящих глубокие капюшоны. За последние недели все, кто пытался подобным образом показать свой нрав, доказать вес своего дома или звания, плохо кончили. Иссохли в своих палатках убитые подлыми реольцами. Или оказались казнены перед строем сотен воинов. Шептались, что даже несколько домов в королевстве оказались истреблены. Эти проклятые реольцы в сердце королевства словно заноза. Зато и Фулгуран уже был освобожден. И окрестности пограничной реки Дианда вычистили и от реольцев и от кровавых жнецов. Оставалось последнее. Генеральная битва с Реольцами, которых удалось таки оттеснить от устоявшего фулгурана не к риолу, а в глубину Скера. И отрезать там от подкрепления. Король ловой с улыбкой обводил взглядом битву. Ничего страшного, что ганганов у Скера стало вдвое меньше. Великие паладины сражаться от этого хуже не стали. Зато дармоедов теперь меньше. Главный козырь реольцев изрядно выбили за последнюю неделю. Вчера ему доложили, что шары с огнем и ядом у них уже на исходе. Только на одно сражение. Последнее. Главное. И король ловой верил. В этот раз верил. Третий час битвы. Ореольцы использовали свои шары считанные разы. Только когда яшмовые весы едва не рассек центр их построения и обманным перестроением заманил левый фланг под удар кулака из трех клинков. «Берегут». «Как берегут и свои козыри?» «Хотелось бы, чтобы это был Исеор Агус, король Реола, но нет». Ни в одном из донесений не было даже намека на то, что король перешел на эту сторону Дианда. Трус. Яшмовые весы вздохнул. «Похоже, ваше величество, что нам придется первыми повысить ставки». «Ты думаешь, меня это расстраивает?» Простите, Ваше Величество, что все это время не давал вам вступить в сражение, но так было нужно. И будьте осторожны, Ваше Величество. Прошу вас. Король ловой скривился. Не уподобайся этим старикам. Ты всего полдня в их окружении, а уже нахватался. Старики, советники, ганганы, владетели великих домов, о которых шла речь, отводили глаза, словно не слыша слов короля. Он хмыкнул, повел плечами неспешно вынул меч из ножен и сделал первый шаг с холма, на котором расположилась ставка его военного совета. Телохранители остались на месте, сделали шаг ближе к яшмовым весам. В том сражении, в котором будет участвовать король, их помощь будет лишней. Они будут лишь мешать. С каждым шагом улыбка короля становилась лишь шире. Сначала перед ним расступались его воины. Затем начали расступаться Реольские они совсем не горели желанием схлестнуться в схватке с сильнейшим и даром скера они отлично знали от последнего простолюдина до владетеля великого дома кто является сильнейшими и дарами в любом королевстве королевская семья то что не удалось яшмовым весам отрядом из четырех клинков и десяти великих паладинов рассечь войско реольцев надвое король сделал не приложив никаких усилий он просто шагал а реольцы расступались, отступали на полсотни шагов в сторону. Король лавой остановился и захохотал. «Трусы! Никак не думал, что вы, риольцы, окажетесь такими трусами!» Едва он это выкрикнул, как все вокруг окуталось пламенем. Стоявший на холме в сотнях канов от того места яшмовые весы, лишь увидел, как земля между разошедшимися в стороны реольцами вспухла, а спустя миг превратилась в огромный огненный шар. Он с трудом выдавил из себя очевидное. Огненные шары. Они устроили ловушку. И я повелся на нее. Один из стариков шагнул ближе, прошипел в ухо. «Если король погиб, то ты сейчас тоже умрешь, клянусь хранителями!» Яшма весы и выпрямился, ожог старика Гангана гневным взглядом. Как будто это самая большая моя проблема. Если, оборвав сам себя, он лишь махнул рукой и впился взглядом в оседающую после ужасающего взрыва землю. Там бушевало пламя. То самое липкое и неугасимое пламя, рецепт которого скера пока раскрыть не могли. Яшмовые весы прошептал. «Ну же, ну же, ваше величество!» Будто, отвечая на его шепот, ослепительные белые лучи рассекли жаркое оранжевое пламя на четыре части. Сердце не успело бы ударить и трижды, как пламя опало, угасло, словно за мгновение съев всю свою пищу. Яшмовые весы был силен разумом, но отнюдь не дарами хранителей. Вцепившись в рукав ближайшего телохранителя, он потребовал «Что ты видишь? Что с королем?» Тот чуть подался вперед, прищурился, а найдя среди пепла и жара фигуру короля, с облегчением выдохнул. «Цел. Даже одежда почти цела». Яшмовые весы выпрямился и потребовал «Быстро объявить это воинам! Немедленно!» Телохранитель, недолго думая, вскинул вверх меч и заорал, срывая горло. «Ловой! Клинок слепящего света! Ловой! Клинок слепящего света!» Через десять ударов сердца орали все воины Скера. Орали, потрясая мечами, колотя ими по щитам, если они были. Все и дары, и простолюдины. И хвополь было слышно даже там, где и стоял король ловой. Усмехнувшись, он выпрямился. Опустил меч и принялся сбивать пламя с одеяния. Буркнул себе под нос. Нужно было давно заказать себе из шелка огненных пауков, как остальным. Оттянул рукав, рассматривая, во что он превратился. Где это видно, чтобы король сражался в обгорелом рванье? Поднял взгляд на риольцев и пообещал. «Вы за это заплатите!» Клинок в его руке свистнул, с невероятной скоростью сплетая весь движений. Два удара сердца, и в сторону Реольцев рванула огромная светящаяся стена. Стена разящего света. Все, что успели сделать реольцы толкнуть навстречу ей свои стены да броситься в рассыпную. Первое не помогло. Второе лишь подставило подразящие лучи света других тех, кто до этого стоял за их спинами. Когда стена разящего света погасла, исчерпав вложенный в нее жар души, взглядом двух армий предстали десятки мертвецов, среди которых стоял лишь один живой. Король лавой усмехнулся. Нашел. На холме яшмовые весы срывающимся голосом приказал. «Сигнал! Левый фланг вперед! Темп 10 ударов! Правый фланг вперед! Темп 7 ударов!» «Выравниваемся! И дары, вперед!» Король Лавой тоже в этот миг шагнул вперед, как и фигура, стоявшая посреди мертвых. Только она сначала повела рукой в странном жесте. Впрочем, король Лавой как раз был из тех, кто отлично знал, что это за жест — сбор крови. Поэтому он лишь хмыкнул, совершенно уверенный в том, что противник его услышит. «Ты же лопнешь, старикашка!» Или ты так слаб, что я ранил тебя своим ударом и теперь зализываешь дыры?» Король ловой отлично сам услышал и ответ. «Самое время наказать тебя за пренебрежение. Впервые за тысячу лет пора показать силу того, кто ступил за предел. Узри, как силен я, Тальма Эргай!» Далеко на холме яшмовые весы лишь стиснул зубы, Когда все пространство между двумя крыльями реольцев накрыло огромной черной полусферой, совершенно непрозрачной, надежно скрывшей от взглядов двух армий сражения под собой. Король Лавой видел эту полусферу с другой стороны, изнутри. Вернее, все, что он видел, это была темнота, кромешная, непроницаемая. Но он лишь усмехнулся: пытаться использовать тьму против моего королевского дома смешно. Вскинул меч. На этот раз плетение умения потребовало гораздо больше времени. Король ловой щедро вливал жар души в клинок, а когда понял, что дошел до предела, добавил сверху. Вскинутый над головой меч засиял, словно крошечное солнце. Сияние прокатилось от Эфеса кострию, сорвалось с него огромным шаром, который взмыл вверх и разогнал тьму. Теперь противники стояли, словно накрытые сверху огромной черной чашей. Кровавый воин Эргай, который успел за это время оказаться совсем рядом, усмехнулся. «Надо же! Вот и мне довелось увидеть меч безжалостного солнца! Как безрассудно! Ты потратил всю его силу, чтобы суметь меня увидеть, мальчишка! И что будешь делать дальше?» Сколько капель хора ты сжег, чтобы суметь использовать шестое изумений? Король ловой усмехнулся. «С чего ты заботишься обо мне, старикашка? Ты использовал кровь павших, чтобы накрыть меня тьмой. А что будешь делать теперь?» «Пытаешься сравнивать себя и меня?» «Глупо, ловой!» «Ты лишь покупаешь проход за предел, а я уже за ним. Ощущаешь разницу?» «Нет!» Тогда позволь мне рассказать тебе о ней. Тот, кто ступил за предел, словно стал на шаг ближе к предкам. Одно мое присутствие давит на тебя. Это называется подавление. Твои руки хуже держат коленок. Ноги шагают не так уверенно. Жар души в тебе отказывается течь в нужном направлении. Годы тренировок словно улетучиваются. Но главное... «Удары Тальмы становятся невероятно сильны. Я, Тальма Эргай, окажу тебе честь, убив тебя первым из всего твоего рода». Эргай медленно поднял руку, сжал ее в кулак, а затем резко опустил, словно припечатывая свои слова. Со всех сторон в короля Лавое устремились сотни огромных призрачных мечей, обрушились на него, скрыли его от глаз, перепахивая землю под его ногами. Эргай захохотал, потрясая кулаком, но смех его оборвался, когда исчез последний из призрачных мечей, открыв короля Лавоя. Не сказать, чтобы целого, но вполне себе живого. Король Лавой опустил меч, ощупал пальцами рану в груди, а затем поднял взгляд на Эргая. «Знаешь, я десятки раз сходился в битве с настоящим Тальмой». И вот там даже выжить под его ударом было трудно. Помню, после первого раза три дня провалялся в кровати. «Ты же лишь жалкая подделка. Укоряешь меня, что я сжигаю капли и хора, чтобы на миг ступить за предел. Но ты же даже хуже меня. Ты прожил сотни лет, но даже не можешь сам сгустить их. Жалкая подделка. Насколько еще поддельных ударов тебя хватит?» Эргай процедил. «Бред! Бред почуившего смерть! Я не подделка! Я ступил за предел! Первый за тысячу лет! Я Тальма!» Король Лавой усмехнулся. «Ты много болтаешь, старики все такие. Давай проверим твою болтовню. Настоящий Тальма убьет жалкого клинка и даже не заметит этого. Наш поединок все покажет!» Яшмовые шмовые Весы целиком погрузился в битву но то и дело бросал взгляд в сторону черной полусферы. Но все равно прозевал миг, когда она исчезла. «Господин, глядите!» Яшмовые весы процедил. «Слишком далеко от меня. Что там?» «Король победил!» «Так чего молчишь?» Яшмовые весы дернул воина за рукав. «Кричи об этом, пусть все воины слышат!» «Ловой клинок слепящего света! Ловой клинок слепящего света!»